Глава 46. Придворная учтивость. Пока наслаждалась изысканными блюдами императорского стола, внимательно слушала всех и сразу, мысленно радуясь, что меня не пытаются втянуть в разговор правителя Дарнийской империи и той самой четверки, на которую ставят великие роды двуликих в ожидании будущего состязания за власть. Конечно, оно наступит еще не скоро. Как-никак 45 лет ждать. Но что для драконов – это цифра. Всего лишь малость. Причем одна из. В основном беседа шла о близких принцев о матушке Дарья, которая, по словам генерала Аш-Одо, коротает свои дни в каком-то закрытом целительном центре со всем комфортом, несмотря на свои былые проступки. О каком-то суперкрутом артефакторе Грегоре, общем знакомом Райлана и Лилии, которая экспериментирует со своим внешним видом. иван поделился беспокойством о здоровье своей внучатой тетки, которой почти пять веков, Алдел Сейш Адари с мягкой улыбкой заверил названного сына, что сильные драконницы способны прожить больше шести веков, упомянув бабушку генерала Дария и известного магистра Хастанской академии леди Бекрашес. Фамилия показалась мне знакомой. Я поднапрягла память и вспомнила, где встречала ее. Тесса Бекрашес. В библиотеке Глассархола я читала ее труды. Теорию о том, для чего боги-драконы пришли на угроз. Занимательная брошюрка с красивыми картинками и легким слогом. У Кевина Алделл спросил о развитии Элерона. Видимо, император был в курсе, что ничего более этого сына не забудет Задал вопрос о генерале Корине, а, получив ответ на него, тот же покачал головой, сетая, что его побратим оказался весьма увлеченным наукой-наместником. Кевин же, отвечая об отце, изо всех сил пытался не морщиться. Я заметила это, так как сидела рядом с Хельсадаром. Это настораживало. Каким же корен должен быть отцом, что молодой дракон настолько не желает распространяться о нем? Хм, видимо, правильно я отказалась от затеи пообщаться с великим умом Грииджа. Разговор плавно перетек к Таис, у которой Сейш Адари спросил о ее самочувствии и предположительной дате родов. В этот момент мне отчетливо был виден анфас правителя, и я отметила, насколько грустные у него глаза в этот момент. Оно и понятно — Остался совсем один. Без жены и без сына. Чему тут радоваться? Только однажды взгляд императора изменил эмоцию. Когда мужчина столкнулся глазами с жгучей брюнеткой агатой, синее длинное платье с золотой вышивкой и драгоценными камнями по лифу очень шло девушке. А черные густые локоны подчеркивали хрупкость и далее, преобразовывая образ острый на язык стервы в мягкую и утонченную скромницу. Ну, прямо обнять и плакать, какая непорочная тихоня. Глазки потупила и хлоп-хлоп ими в пол. С другой стороны, судя по всему, император таких любит. Для чего ей еще так безупречно играть не себя? «Агата, как твоя матушка поживает». Правитель не обделил вниманием и свою подопечную, хоть она уже три года как стала бывшей. «Мама? Меня бомбило от любопытства. Третья и далее...» почему о ней ничего не писалось в газетах? Я почти всю периодику за последние двадцать лет перешерстила. Ничего о ней не нашла». Агата Сейш-Одо учтиво кивнула, прежде чем ответить. «Спасибо за ваше беспокойство, господин Алдел. Мама путешествует со своим мужем. Она, как отучилась в Академии Хастена, так и поехала в кругосветку. Очень уж пейзажи Уграса ей по душе. Все рисует и рисует. Впору в галереи выставляться». Вопрос вырвался раньше, чем я его проанализировала. «Твоя мама пишет картины? Фух, хорошо хоть слово «художница» не приплела. Драконом-то мой преобразователь заменит термин на принятый в этом мире, а вот и иномерянки, иномерянки точно услышат все, как есть. И если до этого момента они все же не знали о моем попаданстве, то сейчас однозначно поняли бы». «Да», — с улыбкой ответила мне девушка, «в нашем мире мама была художницей». «Ну, теперь можно выдохнуть. Наверное. Было бы интересно посмотреть на ее работы. Увлекаешься художественным искусством?» Поинтересовалась тут же Таис. Припомнив карандашные рисунки прежней Эмиан, со спокойным сердцем ответила честно. «Да». «Хм», — прищурилась Агата, задумчиво дожевывая кусочек сладкой дыни. «Припоминаю. В академии ты постоянно ходила с альбомом. Неужели тоже рисуешь?» «Да», — скупо повторила я. Народ застыл, ожидая продолжения, но я пока боялась разговаривать распространенными предложениями. Раз уж решила оставить в тайне свое попадание, то лучше языком не трепаться. А Кевин и его друзья, судя по их спокойным лицам, ребятки не станут трепаться почем зря. Хотя я их совсем мало знала, но они производили впечатление нормальных людей, уважающих чужие границы и решения. Император первым понял, что продолжать свой ответ я не собираюсь, поэтому повернулся к тому, перед кем до сих пор чувствовал вину. — Райлан, Лилия, как поживает ваша дочь? — Альвея совсем большая. — Четырнадцать лет. — Адал снова улыбнулся своей собственной грустной улыбкой. — Мне доложили, что девочка поступила в учебку Кастеру. — Как о ее первые успехи? — Райлан ответил, хотя было видно, что делает он это через силу. — Все так. Учится Альвия хорошо. Упорно постигает возможности черного пламени. — Неужели твоя тьма досталась девочке? — изумился император. — Мне об этом не говорили. — Мы не распространяемся на эту тему, — сказала тихо Лилия Тим-Охина, незаметно накрыв руку своего истинного. Разговор медленно увял. Слуги забрали опустевшие тарелки с кусочками десерта, и император поблагодарил всех за компанию, первым покинув трапезный зал. «Эми, ты как? Пойдешь с нами в библиотеку пропустить по стаканчику красного вина? Или сразу поднимешься к себе?» Вопрос Райлана застал меня врасплох. Черный дракон среди всех попротивов Кевина отличался молчаливостью. «Я... Нет, спасибо. Я вернусь к себе. Завтра сложный день. Мне отца встретить надо, потом бал. Лучше пораньше лягу». Это была правда. Этот день действительно вымотал меня. Хотелось уже упасть в кровать, да как следует выспаться. «Соглашусь с леди Эмион», — кивнула Таис с мечтательной улыбкой на губах, прикладывая к животу руку. «Пора на боковую. Агата тоже поддержала нас, ссылаясь на трудный завтрашний день. И в ее случае это было так, если вспомнить, что девушка взяла на себя обязанности организатора бала». Лилия спешила к себе по другой причине. Женщина с нетерпением желала проверить свой почтовик, признавшись, что ей дочь должна написать. Как итог, у побратимов выдался отличный повод посидеть мальчиками. Они даже переглянулись между собой, осознав это. Видимо, давно так не собирались. Нас проводили на закрытый этаж, развели по комнатам, и только после этого скрылись за поворотом длинного коридора. Горничная ждала меня в гостевых покоях. Девушка быстро помогла раздеться. Пока я умывалась, прыткая дарканка почистила платье артефактами и повесила его обратно в шкаф. Я проверила еще раз свои заклинания, стоящие на потайном ходе и картине, и только после этого забралась в кровать, застонав от наслаждения. «Приятных снов, госпожа. Завтрак и обед принесу завтра в ваши покои». «Спасибо. Как тебя зовут?» «Наяра, сейше Глоссар». «Наяра. -на Хорошо. И тебе приятных снов». Горничная пятясь вышла в гостевые покои. Я услышала, как щелкнул магический затвор, И со спокойным сердцем отрубилась, предпочитая не думать пока, что будет завтра.